Итак, сейчас Женька решил задачки, быстро проверил и отправил по почте на адрес своей московской школы. Потом закрыл ноут и с наслаждением потянулся. До весенних каникул оставалось чуть больше недели, и он предвкушал, как поедет домой и, наконец, встретится с московскими друзьями, по которым, оказывается, успел соскучиться. Мальчик уже подумывал, не взять ли с собой Олю, познакомит ее с Дэном и ребятами. Оля им обязательно понравится, он в этом уверен. А Загорулькина, чокнутая смэска почему-то возомнившая себя первой красавицей школы, пусть своей помадой подавится. Действительно, почему бы им не поехать вдвоем? До Москвы прекрасно сами доберутся. Ну, может, до поезда дед проводит. А там у них соли будет целая неделя, да еще какая! С друзьями по Москве погуляют, в кино обязательно сходят, что-нибудь в 3D посмотреть. В этот самый момент... В библиотеку зашел сансаныч и все Женькины мечты о предстоящих каникулах растворились в воздухе. Баська открыла один глаз, и, не вылезая из-под стола, сквозь сон проскулила что-то о том, как она рада видеть хранителя, и даже в его честь пару раз вяло махнула хвостом, из-за чего тяжелый старинный дубовый стол заходил ходуном. сансаныч Саныч подошел к своему столу, и Женька освободил деду место, переместив свой ноут на стол Оли. Дед поставил принесенный с собой чайник на краткую историю революционной деятельности товарища Кимир Сена, давно списанную даже из излишков, и обратился к ребятам. — Хватит работать. садись чай пить. Я пряник в свежих купил. — Здорово, дед! — Женька схватил пряник и с нетерпением посмотрел на подружку. — Оль, а где моя кружка? — Где оставил, там и кружка. Девочка демонстративно медленно достала из тумбочки свою чашку с незабудками, чайную ложку и блюдце. — Жень, налей чаю, пожалуйста. Просьба, правда, Женьке в спину. От двери мальчик крикнул. — Я сейчас только кружку найду! Я ее, кажется, в раковину поставил или... Захлопнувшаяся дверь не дала возможность расслышать, где еще Женька мог оставить свою кружку, которая вечно у него почему-то терялась. Оля вздохнула пожала плечами, снова полезла в свою тумбочку и достала, собственно, ручно ею вымытые Женькины кружку и ложку. сансаныч засмеялся и стал разливать чай ребятам. «Оленька, не переживай. Я тоже поначалу, когда сюда перебрался, жил как на охотничьем биваке. Все около себя держал. Вокруг стола целая куча вещей. Одеяло, чайник, чашки. Ну, разве что ружья не хватало». «Научится еще!» Сан хмыкнул и покачал головой. Оля прыснула в ладошку. вот зрелище, наверное! Библиотекарь на охотничьем биваке у сансаныч отхлебнул чаю и поставил кружку на стол. «А хорошее было время!» «Помню, старый библиотекарь совсем уже собирался удариться в воспоминания, но возвращение Женьки отвлекло его. «А там нигде нету! Я все осмотрел!» «Значит, Баська куда-то утащила!» Женька взял машинально со стола свою кружку и, не обратив внимания, из чего пьет, сделал глоток. Поставив ее на место, полез под стол. «Баська, где моя кружка, а?» «Отвечай, животное, а не то в Бобруйск!» Бася обиженно зевнула, показав, что хоть у нее в пасти уместится добрых три Женькиных кружки, но сейчас там пусто, и в Бобруйске ей делать совершенно нечего. Потом положила голову на лапы и, как бы извиняясь, вильнула хвостом. Хвост вымел Женьку из-под стола. Оля и Сан Саныч, чай с пряниками, с интересом наблюдали за происходящим. Мальчик подсел к ним, снова взял свою кружку, дотянулся до пряника, куснул, сделал еще глоток. — Нет, обрадовательные плюшки вкуснее в магазинах. Женька говорил с набитым ртом, поэтому слова его звучали невнятно. Впрочем, все присутствующие уже давно привыкли к Женькиной манере разговаривать за едой, поэтому дед просто кивнул в ответ. «А я потом у башки в конуре посмотрю. Может, туда затащила?» — бубнил жуя Женька. «Что ты там смотреть собрался?» Олин вопрос прозвучал буднично и чуть отрешенно. «Женька, «Да, кружку мою, что же еще?» «Точно говорю?» «Баська утащила!» Из-под стола раздался звук, явно выражавший. Несмотря на то, что Баська спит, она все слышит. И с услышанным в корне не согласна. «Какую еще кружку?» Самым безмятежным видом вступил в разговор Сан Саныч. «Ну, «Вот эту? В красный горошек, который мне олька на день рождения подарила?» Женька показал деду кружку, которую держал в руках. «И только тут до него дошло, что, собственно, происходит!» Поставив кружку на стол, Женька отодвинул стул подальше, вдохнул полной грудью и прыснул со смеху. Дед и Оля присоединились к нему. Через секунду все уже хохотали. Женька сгибался пополам, то вертя пальцем у своего виска, то показывая пальцем на кружку. сансаныч согласно кивал, а Оля, откинувшись на спинку стула, не замечала, как пихает ногой под столом Баську стол зашатался из под него показалось сначала заспанное собачье морда а потом вылезла и вся бася целиком укоризненно гавкнув да так что в чашках образовались волны пес с оскорбленным видом существа которому никак не дадут нормально поспать прошествовал к выходу подцепил лапой дверь открыл ее и еще раз гавкнув напоследок растянулся возле лестницы причем кажется лестница чуть подала нижнюю ступеньку вперед, и Баська положила на нее голову, как на подушку. Когда все отсмеялись, а Женька съел еще два лишних пряника, под предлогом, что, мол, пока он бегал за кружкой, остальные тут не слабо полакомились, из ящика дедовского стола раздался знакомый официальный звон книги портала. Застегнутые врасплох, ребята встревоженно переглянулись. Вроде бы они и ожидали нового сообщения, но пришло оно как обычно и бывает в ту минуту, когда о нем забыли. сансаныч невозмутимо полез в ящик, достал книгу и обвел ребят взглядом. «Думаю, это вызов на совет. Все все помнят? Вот и хорошо. Тогда действуем, как договорились». Хранитель открыл книгу на последней странице и прикоснулся к ней стилусом. Прочитал написанное, пожал плечами, Снова посмотрел на Олю с Женей и утвердительно кивнул. — Ну что, друзья мои, пора собираться в дорогу.